Прости, что разбудил. Прошу я злобным тоном и присаживаюсь на большую дедовскую кровать в двух футах от надменных коленей Вики. Зло уже начало прокрадываться в комнату, готовая сцапать нас холодными прозаическими когтями. Сердце у меня колотится, как при сегодняшнем пробуждении. Я чувствую, что мой голос... Того и гляди, станет беззвучным. Я попался. Впрочем, я мог бы спасти это мгновение, спасти нас от гнева, от сожалений, от еще даже большего разоблачения врага любой интимности. Мне хотелось бы выпалить новую истину. У меня, не обнаруженная пока опухоль мозга, временами я совершаю необъяснимые поступки, которые потом и обсуждать-то не в состоянии. Или я пишу статью о профессиональном баскетболе, и мне необходимо посмотреть окончание игры в Сиэтле, тот миг, когда Сиэтл прорывается в зону, и все решается последним броском по кольцу, как оно всегда и бывает, «спасать мгновение». Вот в чем состоит истинное искусство любви. Однако, глядя на лепные, чуть пухловатые колени вики, я совершенно теряюсь и понимаю, что все снова уходит от меня. Уходит окончательно. Ощущаю утрату, грозную, как раскат грома, которая сейчас объявится здесь, и займет свое привычное место. «Так что ты искал в моей сумке?» спрашивает вики, Взгляд ее выражает сосредоточенное презрение. «Я, нелюбимейший из учеников, пойманный, когда он залез в стол учителя, чтобы полистать журнал успеваемости, она, приветливый запасной игрок, введенный в команду всего на одну игру, хотя всем нам хочется, чтобы он остался с нами, но, впрочем, способный, увидев под лица, узнать его с первого взгляда. Вообще-то ничего. Ничего не искал. Искал, конечно. И вру я неправильно, хотя без вранья мне ну никак не обойтись. Моя первая мелкая стычка с фактами заносится на дебетовую страницу бухгалтерской книги. «Голос». Теряет с десяток децибел. Такое уже бывало. «У меня секретов нет», — ровным тоном сообщает Вики. «А у тебя их, похоже, хватает». «Кое-какие имеются. Признавая это, я ничего не теряю». «Да и врешь ты часто». «Только если это совершенно необходимо. А иначе никогда». Это лучше, чем откровенность. И про любовь ко мне тоже наврал. Так? Сердце милой девушки всегда правду скажет. Зло получает нежданную отповедь. Тут ты ошибаешься. Говорю я и ничуть не кривлю душой. а Лоб Вики идет морщинами над маленькими обвиняющими глазами. И Что? «Я должна этому верить, да? Когда ты роешься, пока я сплю в моих вещах и куришь мои сигареты?» «Верить не обязательно, но это так». Я упираюсь локтями в колени. Поза правдивого индейца. «Ненавижу змей», — говорит она, холодно переводя взгляд на стоящую рядом с ней пепельницу, — Так точно там свернулось кольцо мертвая змея. «Поклясться могу, ненавижу, и стараюсь держаться подальше от них, потому что столько их видела, понимаешь? А распознать их нетрудно». Она упирается взглядом в дверь, которая ведет в коридор, и безрадостный смешок. «Ты просто врал мне, ведь так?» «Думаю, выяснить это ты можешь только одним способом, оставшись со мной». Снаружи взвывает на широкой темной холодной авеню полицейская сирена и удаляется, не умолкая, вместе с другими машинами. Какому-то бедолаге приходится еще хуже, чем мне. «А что насчет женитьбы?» — с насмешливым вызовом спрашивает она. «Это и к ней относится». Рот ее кривится в разочарованной улыбке. Викки покачивает головой. Потом тщательно тушит сигарету, тыча ею в пепельницу. Все это она уже проходила. Комнаты в мотелях. Два часа утра. Странные вздохи. Звуки чужих городов. Сирены. Переспишь с кем-то развлечения ради и домой. Благо ехать недалеко. Пустые мгновения. Каждый из нас видел их сотнями. Неудивительно, что тайна и ее хрупкая, приглушенная красота переживают такие трудные, черт подери, времена. Их всегда превосходят числом, да и с материальным оснащением у них беда полная,